Глава 16. Невезуха Эдди К тому времени, когда ричи заканчивает, они все кивают. Эдди кивает вместе со всеми, вспоминает вместе со всеми, когда боль внезапно простреливает вверх по левому предплечью. Простреливает? Нет, разрывает левое предплечье. Такое ощущение, будто кто-то пытается заточить на кости ржавую пилу. У Эдди перекашивает лицо, он сует руку во внутренний карман пиджака, перебирает пузырьки, ищет нужный на ощупь, достает экседрин, отправляет в рот две таблетки, запивает джином со сливовым соком. Боль в руке целый день, то появлялась, то исчезала. Поначалу он списывал боль на бурсит. бурсит воспаление локтевой суставной сумки. Такое иногда с ним случалось в дождливый день. Но по ходу рассказа Ричи у него всплывают новые воспоминания, и он понимает, откуда боль. «Мы уже идем не по аллее памяти», — думает Эдди. «Это все больше и больше похоже на лонг айленд экспресс Пятью годами раньше на обычной диспансеризации Эдди проходил обычную диспансеризацию каждые полгода. Врач между делом отметил. — У тебя тут давний перелом, Мэтт. Упал с дерева мальчишкой? — Что-то вроде этого, — согласился Эдди, но не потрудился сказать доктору Робинсу, что его мать, без сомнения, упала бы замертво от кровоизлияния в мозг, если бы увидела или услышала, что ее Эдди лазает по деревьям. По правде говоря, он и не смог бы точно вспомнить, как сломал руку. Это не казалось чем-то важным. Хотя теперь Эдди находит такое отсутствие интереса весьма странным. Он, в конце концов, человек, который очень трепетно воспринимает каждый чих или изменение цвета стула. Но это старый перелом, сущая безделица, случившаяся с ним давным-давно, в детстве, которое он едва помнил, да и вспоминать не хотел. Перелом давалось себе знать во время длительных поездок дождливый день, но пара таблеток аспирина приводили все в норму, никаких проблем. Однако теперь это не та боль, которая легко снимается аспирином. Теперь какой-то безумец точит ржавую пилу, выбивает какой-то ритм на кости, и он помнит, что такие же ощущения были у него в больнице, особенно поздно вечером, первое. Три или четыре дня после случившегося он лежал в постели, потея в летнюю жару, дожидаясь, когда же медсестра принесет таблетку. Слезы беззвучно скатывались по щекам бушные раковины, и он думал, будто какой-то псих затачивает в моей руке пилу. Если это аллея воспоминаний, думает Эдди, то я готов обменять ее на одну большую мозговую клизму. Пусть прочистит его, как толстую кишку. Не отдавая себе отчета, что собирается заговорить, Эдди произносит. — Руку мне сломал Генри Бауэрс, помните? Майк кивает. — Перед тем, как пропал Патрик Хокстеттер, числа я не помню. — Я помню, — бесстрастно отвечает Эдди. — 20 июля Хокстеттер считался пропавшим с 23 третьего. С двадцать второго поправляет его Беверли Роган, хотя не говорит им, почему так уверена вдать. Дело в том, что она видела, как оно утащило Хокстеттера, и она не говорит им хотя верила тогда, как верит и сейчас, что Патрик Хокстеттер к тому моменту совсем рехнулся был еще безумнее, чем Генри Бауэрс. Она им скажет: Но сейчас очередь Эдди. Она им скажет после Эдди, а потом. полагает она, Бен расскажет о развязке тех июльских событий, серебряной пули, которую они так и не решились сделать. «Трудно представить себе более кошмарные повестки дня», — думает Беверли. «Но почему она охвачена такой безумной радостью? И когда она в последний раз чувствовала себя такой молодой? Она едва может усидеть на месте». 20 июля», — повторяет Эдди, передвигая ингалятор по столу от одной руки к другой, — «через три или четыре дня после истории с дымовой ямой. Остаток лета я провел в гипсе. Помните?» Ричи хлопает себя по лбу характерным жестом, который они все помнят с тех давних дней, и бил, думает с улыбкой и тревогой, что на мгновение Ричи действительно выглядел как бивер-кливер. — Ну как же разумеется, рука у тебя была в гипсе, когда мы пошли в тот дом на Нейбл-стрит, так? И потом в темноте. Но тут Ричи трясет головой, на лице написано «недоумение». — Что, Ричи? — спрашивает Бил. Еще не могу вспомнить эту часть, — признается Ричи, — а ты? Бил медленно качает головой. — Хокстеттер? «Был с ними в тот день, – говорит Эдди. – Тогда я в последний раз видел его живым. Может, им заменили Питера Гордона?» «Думаю, Бауэрс больше не хотел иметь с Питером никаких дел, после того, как тот сбежал в день битвы камней». «Они все умерли, так? – ровным голосом спрашивает Беверли. «После Джимми Каллума умирали только дружки Бауэрса или...» Его бывшие дружки. Все, кроме Бауэрса, соглашается Майк, глянув на воздушные шарики, привязанные к аппарату для просмотра микрофильмов. Бауэрс в Джуниперхилл, Частной закрытой психиатрической лечебнице в Агасте. И как они сломали тебе руку, э Эдди? Твое заикание усиливается, большой Бил. Без тени улыбки, говорит Эдди, и допивает джин со сливовым соком. «Не обращай внимания. Расскажи нам». «Расскажи нам», — повторяет Беверли и легонько касается пальцами его предплечья. «Боль простреливает руку». «Хорошо». Эдди вновь наполняет стакан, смотрит в него и начинает. Через пару дней после того, как я вернулся домой из больницы, вы пришли ко мне и показали эти серебряные шарики. Ты помнишь, Бил? Бил кивает. Эдди смотрит на Беверли. Бил спросил тебя, выстрелишь ли ты ими, если до этого дойдет, потому что в меткости никто не мог сравниться с тобой. Кажется, ты ответила нет, что ты слишком боишься, и ты сказала нам что-то еще. Но я никак не могу вспомнить, что именно. Вроде бы Эдди высовывает язык и почесывает кончик, словно сдирает что-то прилипшее. Ричи и Бен улыбаются. Что-то связанное с Хокстеттером? Да, кивает Беверли. Я расскажу, когда ты закончишь. Валяй. После того, как вы все ушли, ко мне в комнату зашла мать. И мы крепко поссорились. Она не хотела, чтобы я и дальше общался с кем-то из вас. И она могла заставить меня согласиться. Умела она, умела найти подход к мальчику. Но вы понимаете. Билл снова кивает. Он помнит миссис Казброк, необъятную женщину со странным лицом, лицом шизофренички, которое могло выглядеть каменным, яростным, несчастным и испуганным. Одновременно. Да, она могла убедить меня согласиться, повторяет Эдди. Но кое-что еще случилось тот день, когда Бауварс сломал мне руку. Нечто такое, что действительно меня потрясло. С его губ слетает легкий смешок. Он думает. Это действительно меня потрясло все так. И это все, что ты можешь сказать? Какой смысл говорить, если ты не можешь сказать людям, что ты действительно чувствуешь? В книге или в кино то, что выяснилось перед тем, как Генри Бауэрс сломал мне руку, изменило бы всю мою жизнь, и ничего не пошло бы так, как пошло. В книге или кино я обрел бы свободу. В книге или кино мне не пришлось бы держать в моем номере в таунхаусе целый чемодан таблеток. Я не женился бы на Майре, не принес бы сюда этот идиотский грёбаный ингалятор в книге или кино, потому что внезапно на глазах у всех ингалятор Эдди сам по себе катится по столу, и когда катится, издает сухое шуршание, похожее на звук маракаса, маракас или марака древнейший ударно-шумовой инструмент. коренных жителей Антильских островов, индейцев Таино, разновидность погремушки, издающей при потряхивании характерный шуршащий звук. Или на перекатывание маленьких косточек, или даже на смех. Добравшись до противоположного края стола, между Ричи и Беном, ингалятор подпрыгивает в воздух и падает на пол. Ричи пытается его схватить, но раздается резкий крик. «Билла, не трогай его!» «Воздушные шарики!» – кричит Бен, и они все поворачиваются. На шариках, которые привязаны к аппарату для просмотра микрофильмов, теперь надпись «Лекарство от астмы вызывает рак» под слоганом «Оскальные черепа». Они взрываются в два приема, сначала половина, потом остальные. Эдди смотрит на это действо, борту пересыхает, знакомое ощущение удушья, начинает сужать дыхательные пути с зажимными болтами. «Кто с -с сказал тебе и что тебе сказали?» Эдди облизывает губы, хочет пойти за ингалятором, но не решается. Кто знает, чем он теперь наполнен? Он думает о том, дне 20 июля, о том, как мать дала ему чек со всеми заполненными графами, За исключением суммы прописью и доллар наличными для него карманные деньги. Мистер Кин, отвечает он, и собственный голос доносится до ушей издалека. Мне сказал мистер Кин. Не самый лучший человек в Дэри, отмечает Майк, но Эдди, ушедших свои мысли, едва слышит его. Да, тот день выдался жарким, но в торговом зале аптечного магазина на Центральной царила прохлада, деревянные лопасти вентиляторов лениво вращались под лепным потолком, в воздухе стоял умиротворяющий запах, изготовляемых на месте порошков и готовых лекарств. В этом месте продавали здоровье. Его мать не произносила этих слов слух, но свято верила в них. И в свои одиннадцать с половиной лет Эдди даже не подозревал, что его мать может ошибаться в этом или чем-то еще. «Что ж, мистер Кин положил этому конец», – думает он теперь с ностальгической злостью. Он помнит, что какое-то время провел устойки с комиксами. вращал ее, чтобы посмотреть, нет ли новых выпусков Бэтмена или Супербоя или его фаворита Пластичного человека. Он уже отдал список матери, она посылала его в аптеку, как других мальчиков посылали в бакалейную лавку на углу, и ее чек мистеру Кину. Тот подбирал все необходимое, проставлял в чеке нужную сумму и давал Эдди расписку, чтобы потом Мать могла списать эти деньги со своего банковского счета. Эдди не видел в этом ничего необычного. Три различных лекарства для матери, плюс бутылка геритола, потому что, как она загадочно сказала ему, в нем много железа, Эдди, а женщинам железа нужно больше, чем мужчинам. Еще его витамины, бутылка эликсира доктора Суэта для детей, и, разумеется, его лекарства. Все всегда шло по заведенному порядку. Потом он заглянул бы в Костелло-авеню, маркет, со своим долларом, и купил два шоколадных батончика и пепси. Съел бы батончики, выпил пепси и всю дорогу домой бренчал бы мелочью в карман.